забились в лабораторию. Они пытались довести Желе в танке до деления или до полной дипузы. То и дело связывались с Уивер и Энветом. Уивер наделила своих виртуальных ИР искусственной ДНК и встроила феромонное сигнализирующее вещество. Система работала. Теоретически они тем самым доказывали, что одноклеточные используют для сияния запах, но в практическом эксперименте Желе отказывалось от всякого сотрудничества. Существо, точнее сумма существ, превращалось в широкую лепешку и оседало на дно танка. Делавер и Грейвольд тем временем изучали съемки, сделанные дельфинами, но на них не было ничего особенного, кроме корпуса независимости, единичных рыб до да других дельфинов, которые взаимно снимали друг друга. Они проводили все время попеременно то в CIC, то на нижней палубе, где росковиц и Браунинг все еще возились с ремонтом диплайта. Али знала, что даже лучшим людям временами грозит опасность пробуксовки мыслей или ее распыления, если их не вырывать из работы и не отвлекать на что-нибудь другое. Она навела справки о прогнозе погоды и удостоверила, что до следующего утра ожидается тишь до да гладь. Она пригласила в себе Эннвика и выяснила, что он очень мало осведомлен о кухне Крайнего Севера. Тогда она переложила ответственность на Пика, которому впервые за всю его военную карьеру пришлось хлопотать о еде. Пик провел несколько телефонных переговоров. Два вертолета стартовали в сторону гренландского побережья. К вечеру он доложил лишь, что шеф-повар приглашает всех на вечеринку в 21.00. Вертолеты вернулись, снеся на все необходимое для устройства гренландского ужина. На взлетной палубе разместились столы, стулья и буфет, притащили музыкальный центр, а вокруг площадки установили теплоизлучатели, чтобы оттеснить холод. На кухне царило столпотворение. Ли славилась умением осуществлять необычные идеи, причем в кратчайшие сроки. Оленина жарилась на сковородах и томилась в горшках. Настрогали мактак, хрустящую шкурку нарвала. Из тюленевого филе приготовили суп, сварили яйца гагары, напекли пресных лепешек. Филе лосося поджарили с приправами, мороженое мясо моржа превратили в карпаччо, наготовили горы риса. Пик слепо положился на советы гренландских знатоков и лишь одно блюдо показалось ему подозрительным фашированные овощами сырые кишки маржа, от него решено было отказаться. В рубке и машинном отделении остался только дежурный персонал. CIC тоже. Все остальные обязаны были явиться на взлетную палубу в 21.00, команда ученые и военные. И хотя днем помещения судна казались пустынными, на палубе собралась целая толпа народу. 160 человек на входе получали безалкогольный коктейль, рассаживались или размещались у столиков, пока не открылся буфет, и постепенно начинали общаться. Это была странная вечеринка. Стальной высотный дом острова за спиной, а вокруг, насколько хватало глаз, вид пустынного моря. Туман рассеялся, собравшись на горизонте. сюрреальные облачные горы — Между которыми время от времени проглядывало низко зависшее солнце. Воздух был отжигающе холодный и прозрачный, и над морем простиралось темно-синее небо. Некоторое время все старательно обходили тему, которая свела их на этом суде вместе. Приятно было болтать о другом. В то же время было что-то принужденное в этих попытках держаться, так будто они встретились здесь случайно, как на каком-нибудь вернисаже. Незадолго до полуночи. В начинающих сумерках крупная ширма, отделявшая их от главной темы рухнула. К этому времени многие пришли на «ты». Свечи на столиках, защищенные от ветра, развили мощную гравитацию. Люди собирались группами вокруг шаманов науки, ища у них утешение, которого те не могли дать. — А если серьезно, — сказал командир независимости Бьюкалин, обращаясь к Кроу, — неужто вы действительно верите в разум одноклеточный? А почему нет? — спросила Кроу. — Ну, Я вас умоляю. Ведь мы говорим о разумной жизни, верно? Вроде бы так. Значит, Бьюкинен подыскивал слова. Я не жду, что они похожи на нас. Но уж наверняка они сложнее одноклеточных. Говорят, шимпанзе очень умные, хиты и дельфины тоже. Но все они обладают приличными размерами и большим мозгом. Муравьи, как мы уже знаем, слишком малы, чтобы продемонстрировать настоящий интеллект. А как же это может работать у одноклеточных? Вы все варите в одну кучу, капитан. По-вашему работать может только то, что вам удобнее.